Она уехала в шестом часу, захватив с собой что-то завернутое в бумагу и похожее на револьвер. Она поехала на Староградскую, но по дороге завернула к швее Лещинской, которая поправляла, укорачивала ее пеньюар, вспыхнувший на ней в субботу. И, по словам Лещинской, была в милом и веселом духе. Осмотрев пеньюар и завернув его в бумагу вместе с тем свертком, который она взяла из дома, Она еще долго сидела в мастерской. Среди девушек-мастериц все говорила. «Ой, Матерь Божья! Как я опоздала! Пора мне уходить, ангелочки!» И все не уходило. Наконец решительно поднялась и со вздохом, но весело сказала. «Прощайте, пани Лещинская, прощайте, сестрички-ангелочки, спасибо, что поболтали со мной. Мне так приятно сидеть в вашем милом женском кругу, а то все с мужчинами да с мужчинами». И еще раз с улыбкой, покивав с порога головой, вышла. Зачем взяла она с собой револьвер? Револьвер этот принадлежал Елагину, но она держала его у себя, боясь, что Елагин застрелится. Теперь же намеревалась возвратить его собственнику, потому что через несколько дней надолго уезжала за границу, сказал прокурор и добавил. Так отправилась она на роковое, но... Незаведомо роковое для нее свидание. В семь часов она была в доме номер 14 по Староградской, в квартире номер 1. И вот дверь этой квартиры затворилась, а вновь открылась только утром 19 июня. Что там происходило ночью, об этом рассказать нам некому, кроме Елагина. Послушаем же его еще раз. Часть 13. И еще раз, в глубоком молчании, выслушали мы все, вся многолюдная зала суда, те страницы обвинительного акта, которые прокурор счел нужным восстановить в нашей памяти и которыми кончался рассказ Елагина. В понедельник, 18 июня, я послал ей записку, что свободен, с 12 часов дня. Она ответила «в 6 на Староградской». В шесть, без четверти, я был на месте и привез с собой закусок, две бутылки шампанского, две бутылки портеру, два стаканчика и флакон с одеколоном. Но ждать пришлось долго, она приехала только в семь. Войдя, она рассеянно поцеловала меня, прошла во вторую комнату и бросила сверток, который привезла с собой на диван. «Выйди», — сказала она мне по-французски, — «я хочу раздеться». Я вышел и опять долго сидел один. Я был вполне трезв и страшно подавлен, смутно чувствуя, что все кончено, кончается. Впрочем, и обстановка была странная. Я сидел при огне, как ночью, а между тем я знал и чувствовал, что на дворе, за стенами этих глухих и темных комнат, еще день, прекрасный летний вечер. Она долго не звала меня, не знаю, что она делала. За дверью было совершенно тихо. Наконец она крикнула, «Иди! Теперь можно!» Она лежала на диване в одном пеньюаре с голыми ногами, без чулок и без туфель, и молчала, из-под лоби глядя в потолок на фонарь. Сверток, с которым она приехала, был развернут, и я увидал свой револьвер. Я спросил, «А это ты зачем привезла?» Она ответила не сразу, «Так». Ведь я уезжаю. Ты лучше держи его здесь, а не дома. У меня мелькнула страшная мысль. Нет, это неспроста. Но я ничего не сказал. И разговор, который начался между нами после этого, шел довольно долго. С принуждением, холодно. Я втайне страшно волновался. Все хотел сообразить что-то. Все ждал, что вот-вот я соберусь с мыслями, и скажу ей, наконец, что-то важное и решительное. Ведь я понимал, что это может быть последнее наше свидание или, во всяком случае, разлука надолго. И все ничего не мог, чувствовал свое полное бессилие. Она сказала, «Кури, если хочешь». «Но ведь ты не любишь», — ответил я. «Нет, теперь все равно», — сказала она, — «и дай мне шампанского». Я так этому обрадовался. Точно это было моим спасением. Мы в несколько минут выпили всю бутылку. Я сел возле нее и стал целовать ее руки, говоря, что я не переживу ее отъезда. Она ерошила мне волосы и рассеянно говорила, да, да. Какое несчастье, что я не могу быть твоей женой. Все, и все против нас. Только, может, один Бог за нас. Я люблю твою душу. «Люблю твою фантазию». Что она хотела выразить этим последним словом, я не знаю. Я посмотрел вверх под зонт и сказал, «Посмотри, мы тут с тобой как в склепе, и так тихо». В ответ она только грустно улыбнулась.